Глава десятая. Арт двадцать четыре. Что это он ей показывать собрался? Комбинацию из одного пальца? И двух? Ха, я бы сказанул, да процессор не даст. Эти пламенные взгляды и эстрадальческий тон реально на кого-то действуют? Нет, но мне особо не приходилось девиц соблазнять. Чаще сами вешались. Но вот это все такое. Я бы заржал, не сдерживая чурбан моей мышцы. Хотя эротические линейки самые раскупаемые, даже боевых обгоняют, значит, на кого-то точно действует. Так, погоди, ты неверно понял команду. Мел упирается руками в мою грудь, когда до её губ остаётся совсем немного. Киборг смотрит исключительно на них, видимо, создавая нужный эффект. Фиксирует учащение пульса. Похоже, действительно действует. Применить другую программу, шепчет И на какие-то мгновения мне и самому хочется посмотреть, чем это закончится. Продолжить движение, ощутить вкус. Я ведь ощущаю вкус ядрён клон. Просто выведен на экран, немного нервно взмахивает девчонка рукой. Почему-то представляю пару сотен неприличных серия роликов в качестве, так сказать, инструкции по пользованию. Но мой невозмутимый соттельник, подключившись к экрану корабля, выпускает целые абзацы исписанное незнакомым шрифтом Так, стоп. Что это за язык? Точно не общий. Тут же обращает внимание Милагран. Поиск по базе данных. Соответствия отсутствует. Не поняла. Ты не знаешь, на каком языке написана твоя программа? Нет. Но обал ничего не говорил. Значит, имеется дубликат на общем. Частичный. Час от часу не легче. Мало отворачивается, трёт лоб. Что-то происходит. Не успеваю засечь, как киборг вдруг выбрасывает руку, хватает ее за плечи. Копирование запрещено! Вижу перепуганные глаза девчонки, расширившиеся зрачки. Хрупкие плечи, того и глядит, треснут под пальцами. Да что это с ним? Пытаюсь перехватить управление. Зря она не оставила его там со своим дружком. Или не перепрошила. «Мелагрин, готова, заскринила» сообщает напрямую в мозг виола. Отправишь балу сразу, как выйдем из-под пространства. Передаю мысленно. Копирование запрещено. Киборг вдруг выбрасывает вперёд руку, хватает меня железными пальцами, смотрит страшным безжизненным взглядом. Да игралась. Отпусти. Дёргаюсь. На миг его хватка ослабевает, будто две программы вступили в диссонанс. Жуть разливается по телу. Осознание, что я одна в космосе с неуправляемым монстром, напичканным каким-то левым софтом, лучше бы оставила его балу разбираться. Пытаясь сунуть руку в карман за нейтрализатором, но всё же приказ отпустить действует. Сбой системы, сообщает киборг, расслабляя пальцы на моих плечах. Перезагрузка. Отступаю назад, тяжело дышу. Как ты же учуял мою хитрость? Ух, надеюсь, он не запустит новых вирусов в Вёлу. Перепроверяю тайный раздел, но не похоже, чтобы там кто-нибудь копался. С трудом подавляю желание огрыз его зарядом нейтрализатора, чтобы знал, как беззащитных девушек хватать. Киборг открывает глаза. Спокойный, ясный взгляд, ни следа былой вспышки. Зрачки фокусируются, останавливаются на мне. АР-24 к работе готов. Какие будут распоряжения, хозяйка? «Ар-24. Удалось! Мне это удалось! На миг! Но я завладел телом!» И заставил его перезапуститься. Похоже, задача сохранить эту тайну у него в таком же приоритете, как подчинение хозяйке. Девчонка молодец. Быстро подавила всплеск ужаса, взяла себя в руки. Даже до нейтрализатора дотянулась. Хорошо хоть не применила. «Отчет!» — приказывает, возвращаясь в свое кресло. «Надо же!» не трясётся, не истерит. Приоритет защиты информации вступил в противоречие с приоритетом защиты хозяйки. Странно, прежде чем Киборг произносит слова, они вспыхивают у меня в мозгу на долю мгновения. Пока разбираюсь, что изменилось, с трудом удерживаю нить разговора. У тебя не стоит ограничение на падение на человека. Стоит, отвечает Киборг. Я осознаю. Врёт. Нет у него никаких ограничений. Семинити приоритеты. Приоритет защиты хозяйки первый. Приоритет не нападения на человека второй. Принято. И снова он ждёт. Откуда-то знаю я это, будто ловлю хвосты команд, которые его ведут. Как бы подать знак? Похоже, мы каким-то образом интегрировались при последней перезагрузке, и все команды, проходя через мозг, становятся мне видны. Мне засветиться нельзя. Но девчонка явно в опасности. Какой-то дерьмовый ей достался защитничек. Себе на уме. Точнее, не себе. Хрен знает кому. Но она этого не видит. Слишком привыкла к киборгам в своем окружении. Уверена, что все под контролем. Пытаюсь поднять руку. Даже что-то со скрипом удается. Однако процессор почти сразу пресекает движение. И до языка с голосовыми связками добраться пока не удается. Мелагрен. Ненападения на людей в кибергах зашиваются на самых первых уровнях подкорки. Что бы там ему ни меняли, но это наше изделие, поэтому я в целом спокойна. Хотя околонизаторов могут быть, конечно, некоторые расширения. Ну мало ли, на осваиваемых их планетах попадаются всякие браконьеры, нелицензионные добытчики полезных ископаемых и просто бандиты. Только убийства даже в этих случаях запрещены. Смотрю задумчиво. Киборг стоит, не предпринимает никаких попыток действовать. Наверное, полностью перепрошить его было бы самым правильным. Но я хочу докопаться до сути. Садись, говорю. И киборг бесстрастно возвращается в своё кресло. Я лечу на встречу с сестрой. Мне переключиться в сопровождательный режим? С готовностью предлагает принц. Нет, морщусь. Определитель всё равно покажет ей, кто ты. А я пока не собираюсь никого посвящать. Поэтому ты останешься в корабле в ждущем режиме. Принято. Почему-то перед глазами всплывает картина, как голый отчумевший мужик несётся спасать меня от леонии или ещё кого-нибудь, кого он примет за угрозу. Вздрогнув, трясу головой, чтобы избавиться от навязчивой картинки, в которой он использует своё эффектное заднее ускорение. Наверное, что-то отражается в моём лице потому что киборг смотрит заинтересованно, сужает, расширяет зрачки, словно считывает какие-то реакции. Ну, считывать ему положено, конечно, особенно пока идёт настройка на новую хозяйку. Но я всё равно приказываю: не вздумай бросаться голым спасать меня. И одетым тоже. Запинаюсь, почему-то в голову забирается паническая мысль, а вдруг действительно кто-нибудь нападёт? Последнее время как-то неспокойно. На всякий случай добавляю. Если я сама не позову, оставлю доступ через виолу. Принято. Покладисто соглашается Киберг. Есть надежда, что разговор с сестрой пройдёт без лишних неожиданностей. Мыл. Вдруг ввинчивается в голову предупреждающий крик виолы. Псец. В первый миг думаю, что это нам пришёл псец. Всё-таки имитационные программы иногда бывают слишком неординарными. А после Киберк напрягается, смотрит куда-то в сторону, будто сканирует обшивку. Ну, хоть не меня на этот раз. Обнаружен посторонний органический объект, произносит и одновременно Виола передаёт картинку белого пушистого зверька. Откуда он тут взялся? Завёлся в особняке на жаркой половине Коперни? Полярный песец? И почему вообще ни Виола, ни принц его не просканировали? И тут до меня доходит, А Балта без подарочка меня не отпустил. Узнаю одну из последних разработок нашей лаборатории. Этакого разведчика с нанороботами, сборщика информации под прикрытием. В идеале незасекаемого. Разрабатывали для частной разведывательной корпорации на базе технологии наших негуманоидных братьев-осайлетов. И, похоже, киборг его действительно не принял за искусственную систему. Органически это хорошо. Просто отлично. Балдажи меня не предупредил. И правильно. Заверёк, похоже, чует наше повышенное к себе внимание и шиберша за обшивки пытается протолкнуться куда-то вглубь конструкции. Виола. Подаю мысль. Разработка сайлетов подтверждает мои выводы о моска корабля. Балд предупредил. Скинуть в него данные пока не могу. Принц засечёт. Логично. Мои переговоры со скином его вряд ли насторожат. А вот информацию, передаваемую песцу, может с честь аллогично и перехватить. С любопытством ожидаю, что он будет сделать. Неплохой способ скоротать четыре часа полёта. Надеюсь, палить в обшивку не начнёт. Да и нечем вроде бы. «Рекомендую проверить систему корабля», — произносит киборг бесшумными движениями, передвигаясь в сторону уходящего всё дальше зверька. «Зачем это?» — возмущается Виола вслух. Проявляется девчушка с длинными кудряшками и следует призракам за нами. «Потому что ты не заметила лишнего пассажира». В голосе принца чудятся снисходительные нотки, хотя вроде бы программа эмоциональной имитации должна быть отключена. Я только блок чувств оставляла. «А у меня не было установки отслеживать нелегалов». Парирует Виола, хотя на самом деле этим она тоже занимается. «Это стандартные настройки», — не уступает принц. Объект нужно найти и обезвредить. Сам-то объект не разделяет его претензии Виола, а он хорошенький. Меня охватывает очень странное ощущение присутствовать при перепалке двух искусственных интеллектов, ну, не вполне искусственных, по крайней мере, у одной из них. Да и у киберга тоже глаза как-то странно разгораются. Ты что, эмоциональную имитацию запустил? спрашиваю подозрительно. Она запускается, если ситуация просчитывается как соответствующая, сообщает тот. Ага, значит, зверька опасным не классифицируют. Уже плюс. И как ты предполагаешь обезвредить несчастного? Самый простой способ уничтожить. Значит так. Уничтожать мы никого не будем. Пусть живёт. Он может повредить механизмы, настаивает на своём Ар-24 а меху необходимо изловить. — Излови, — соглашаюсь.